Часть вторая. Борьба исполинов. Глава первая. Новая битва. Все хаки. Что такое хаки? Опять шотландцы, ружье Поля Поттера, белые шарфы, двенадцатый, без страха и упрека, смерть храбреца, бегство, напрасные мольбы, священный гимн, пророчество. Перед Кимберли снова стояли две армии. Столкновение между англичанами и бурами близилось. Лорд Мэттьюэн хотел освободить город, сильно теснимый Кронье. Кронье же готовился храбро защищать свои позиции. Солдаты-профессионалы и солдаты-случайные окончательно становились на места. Воздух наполняло... Трагическая тишина, которая всегда предшествует страшным бойням. Скрытые за скалами, рядами земли, выступами и траншеями буры умышленно не начинали наступление. Держались оборонительной тактики и холодно ждали врага, следя взглядом за движениями англичан. Еще в первый раз волонтеры немного разочаровывались. Им казалось, будто их обычного неприятеля подменили. Не виднелось ни белых касок, ни белых перьев, ни ярких одежд, ни военной мишуры, ни цветных мундиров. Ничто не белело, не чернело, ничто не выделялось. Массы неопределенного тона двигались бесцветными линиями, почти невидимыми. Что бы это значило? панфан лежавший под лесорви головы, Одним живописным словом определил эту странную перемену в английской армии. «С «Англичан точно соскоблили патоку! Правда, патрон?» голова засмеялся и ответил прижайну «Они в хаки!» «А это что за штука?» «Скажи-ка, если знаешь, раньше мы поднимем кулаки...» «Ах, это очень просто!» «Чтобы лучше скрываться от зорких глаз наших друзей-буров...» Англичане стали надевать платье такого оттенка, который подходит и к цвету ржавчины, и к цвету испанского табака. Этот тусклый светло-каштановый тон сливается с землей, делает войска почти невидимыми на большом и даже на среднем расстоянии. Фуражки, каски, куртки, панталоны, ремни, ранцы, ножны сабели, штыков, одеяла, футляры биноклей, фляги, гетры, патронташи — Все одинакового цвета хаки. Видишь только отдельные группы однообразного оттенка. Ничто не останавливает взгляда. Славно придумано. Но почему бы не вымазать рук и физиономии господ англичан? Вот был бы маскарад. Ах, мой император! Ты воображаешь, что шутишь. А между тем в санитарном поезде я слышал, что белых и серых лошадей красят в цвет хаки. Почему бы не красть полковых собак? Значит, этот самый хаки сделался национальным цветом? Между тем начинались общие военные действия. Далекие английские пушки, тоже выкрашенные в цвет хаки, выбросили несколько ядер, начиненных ледитом. Буры не отвечали. Пушки Крезо, максимы, длинный том, молчали не раздалось даже ружейного выстрела вдруг серьезные голоса запели шведскую мелодию песни полной величия. мало помалу к ним и соединились другие песня росла разливалась вибрировала вдали долетая до линии неприятеля это был старинный гугенотский канон горячий призыв обращенный к богу армией господь Надежды любви, Господь, к тебе взываем жарко. Буры поднялись на ноги, обнажив голову, держа шляпу в правой руке, а левой сжимая оружие, они пели гимн предков, не обращая внимания на град снарядов и отважно отчеканивали пылкие слова, полные любви и надежды. Со стороны англичан тоже послышалось пение, Торжественное, медленное, почти религиозное. «Боже, храни королеву!» Это был королевский гимн, который с некоторых пор заставил охрипнуть все голосовые струны в Соединенном Королевстве. Буры спокойно надели шляпы и залегли на места. Торжественная минута приблизилась. Должно было начаться столкновение. С высокомерным презрением знатного вельможи и военного лорд Нейтсюэн решил начать атаку с фронта. Его старые, стойкие, привыкшие к войне войска скоро вышибут с позиций этот сброд грубых крестьян, эту вооруженную, недисциплинированную толпу без командиров. «Вперед! Марш!» Трагическим движением офицеры взмахнули саблями и повторили команду. Рожки заиграли атаку, волынщики подняли волынки, раздался шотландский марш. Теперь снова выставили вперед бригаду шотландцев, но их тоже нельзя было узнать. Куда девались их маленькие красные куртки? Их кильты, знаменитые юбочки с разноцветными клетками, все приняло оттенок хаки. Тем не менее шотландский солдат остался отважным борцом перед бригадой двигалась сеть стрелков, все шли медленно, как на параде. Артиллерия заняла позицию с фланга и бросала в буру в град ядеры шрапнели, буры отвечали не без успеха, и их прекрасно действовавшие пушки производили жестокие опустошения в английских рядах. Длинный том время от времени выбрасывал свой. Чудовищный снаряд и страшным грохотом оглушал всех по соседству. Сорви голова, прижав глазам бинокль, проследил, как бы за бороздой последнего снаряда и, видя, что вражеское орудие перевернулось вместе с орудийной прислугой и лошадьми, вскрикнул В самую точку. Славно, мистер Леон, браво! Этот Леон, француз, служивший Южноафриканским республикам, был одним из тех людей, которые вместе с Галоппо, Грюнсбургом, графом Вильбуа, Морейлем и другими явились в Трансвааль, чтобы предложить свою жизнь к услугам бурской независимости. Отличный инженер Леон сделался артиллеристом. Он руководил смертоносными машинами, устанавливал их, защищал, проверял прицелы и, как выражал сорвиголова, попадал в самую точку. Леон скоро сделался необыкновенно хорошим артиллеристом. И англичане, которым он приносил громадный вред, с увлечением проклинали его. Шотландская бригада продолжала двигаться, стрелки начали перестрелку. Молокососы составляли группу неподвижную, но очень болтливую. По крайней мере, это можно было сказать об иностранцах по происхождению — В юных бурах уже сказывалась национальная молчаливость. Оль Поттер разряжал ружье. Это была целая работа. Приходилось насыпать порох в дуло, потом шомполом забивать пулю, завернутую в кружок из промасленного полотна, далее насаживать на затравку медный пистон. Такая процедура отнимала по крайней мере полминуты. В этот промежуток времени маузеры выпускались десяток выстрелов, Но молодой бур, стрелявший из своего пистонного старинного ружья, больше дорожил качеством, чем количеством выстрелов. — Вот готово, — холодно сказал он, — угощу одного из белых шарфов. Все английские офицеры, начиная с главнокомандующего до поручика, в отличие от солдат, были в белых шелковых шарфах. Военное министерство хотел уничтожить этот знак отличия Но офицеры всем корпусом протестовали и выпросили позволение сохранить шарфы, несмотря на то, что они влекли за собой опасность. — Разве ты не так бы хорошо угощал их из Маузера? — спросил сорвиголова. — Пожалуйста. — Не говори мне о ваших современных ружьях. С некоторой злобой ответил Поль Поттер. — Они не убивают. — Вспомни госпиталь под Леди Смитом. Вспомни гуманную пулю. Ули моего старого голландского ревуна негуманно. Раз уж она попадает в человека, он умирает. Ну, посмотри-ка, вон офицер слева, тот, который поднял саблю. До цели было пятьсот метров. Но молодой бур видел так хорошо, что различал все подробности. Неторопливым движением Поттер поднял дуло старого ружья, целился три минуты и выстрелил. голова осмотрел бинокль. «Раздался!» Сильный выстрел разошелся густой дым, и, сорви голова, увидел, как офицер судорожно поднес руку к груди, остановился, весь рост упалничком. — Это страшно! — скрикнул Жан. Оль вынул из кармана нож, сделал зарубку на прикладе ружья, потом поднял собачку, продул дуло и методически, неторопливо, как охотник, уничтожающий выводок куропаток, снова зарядил свое оружие. Насыпать порох из бычьего рога. Пули вынимать из мешка, класть на место промасленную оболочку, пистон. Все это казалось таким медленным в сорви голове, который стрелял с ожесточением. Двенадцатый, с тех пор, как мама дала мне ружье моего бедного отца. Двенадцатый что? Офицер. Одиннадцатым номером был артиллерийский капитан. Адамс! Командир батареи номер четыре. Значит, ты его убил? Да. Он смеялся над нами. Самые лучшие стрелки промахивались по нему. Я же снял его с лошади. Ты не знаешь. Ведь он был одним из пятерых палачей твоего отца. А, он, разбойник. Спасибо, сорви голова. Ты не знаешь, сколько добра сделал мне. А ты, отец, ты отомщен. О, ужасно отомщен. Осыпанные адским огнем, жестоко истребляемые невидимыми бурами, храбрые шотландские солдаты стали колебаться. поредевшие ряды дрогнули. «Сомкнитесь! Сомкнитесь!» — без перерыва кричали офицеры. Они сомкнулись, но не шли вперед. Человеческий прибой был разбит ураганом снарядов. Еще несколько мгновений начнется отступление, может быть, бегство. Генерал, руководивший нападением, увидел опасность. Это был старый воин, добрый, храбрый, его обожала вся шотландская бригада, которую он знал лично каждого солдата. Всю свою военную карьеру он прошел в рядах Гордонов, один из всех остался в блестящей форме и решительно отказался от хаки. Когда накануне лорд Мэтьюэн приказал ему двинуться на фронт сжатыми колоннами. Он почтительно заметил, что такая задача выше человеческих сил. Но Мэтьюэн, как буллер при леди Смите, заупрямился. Он презрительно относился к бурам и к их гранитной стойкости. Он верил в победу, чтобы то, что то не стало, хотел добиться ее. Генерал Ошоп мог только повиноваться или отдать свою шпагу, Отдать шпагу? Никогда. Повиновение означало смерть. Ну что же, он умрет. Со стоицизмом древнего римлянина Ошеб сделал последнее распоряжение написал своей жене трогательное прощальное письмо и, как рыцарь без страха и упрека, повел бригаду на приступ. Теперь его печальные предсказания сбывались, С фронта позицию было невозможно взять. Еще одно усилие, последнее, чтобы спасти честь. Он поднялся на стременах и, потрясая саблей, закричал громовым голосом «Вперед, солдаты! Вперед за королеву!» Генерал, бывший совершенно на виду, служивший целью для лучших стрелков, оставался невредимым. Казалось, какой-то талисман защищал его от пуль, Его каска была пробита, мундир изрублен, кругом него падали солдаты. Он подъехал так близко, что молокососы могли стрелять в него, и они стреляли без передышки, опустошали магазины своих маузеров, но постоянно давали промахи. Поль Поттер старательно с изумительным хладнокровием прицелился в генерала и взялся за собачку. Звук выстрела старого ружья покрыл щелканье автоматических карабинов. Трагическим движением, свойственным людям, пораженным в грудь, генерал Ошиб судорожно прижал руку к сердцу, зашатался, опрокинулся, скользнул на круп своей лошади и свалился на землю, убитый наповал. — Ах, еще один! — Громко закричал юный бур с воплем краснокожего. «Он тринадцатый!» И со страшным спокойствием героя Купера Поль сделал ножом новую зарубку. на дуле своего ружья. Шотландцы увидели, что их генерал убит, и остановились. Они еще не отступали, но и не двигались вперед. Вторичные ряды дрогнули. Томпольба продолжалась более неумолимая и убийственная, чем когда бы то ни было. Ряды поредели скошенные пулями. Убитых и раненых на земле виднелось одинаковое количество. Пало около трети людей, составлявших действующую армию. Кто-то приказал отступать. Пришел конец. Англичане уходили с поспешностью, походившей на панику. Ах, как было бы легко превратить в полный разгром эту победу и взять в плен десять тысяч потерявшихся людей. Но для этого пришлось бы действовать наступательно, а буры не хотели выйти из траншей. Иностранные офицеры упрашивали Кронье, в свою очередь, напасть на англичан. Он отказался отвес. Они указывали ему на бежавшую английскую армию деморализованную, не имевшую сборного пункта, было достаточно посадить на лошадей две тысячи человек, сделать галопом обходное движение, чтобы отрезать отступление войскам королевы. Кронье презрительно пожал плечами и не ответил. Минуты бежали, подходил вечер. Иностранцы продолжали настаивать, взбешенные его тупым упрямством. — Да разве вы не видите... — крикнул ему один командир-австриец, — что если вы возьмете корпус Мэтьюэна, то без единого выстрела войдете в Кимберли. Во второй раз, — Кронье пожал плечами, не трудясь объяснить причину своего отказа храбрым людям, которые покинули семьи, занятия, богатство, чтобы биться рядом с ним, просто-напросто повернулся к ним спиной и, обращаясь к окружавшему его сказал «Благословим Господа и поблагодарим Его» за то, что он послал нам победу и запел канон. — Ничего нельзя сделать с таким человеком! — грустно пробормотал полковник Вильба Амараиль. — Он не знает азбуки современной войны. Благодаря раздутой славе, слепой вере, которую к нему питают буры, он сделался злым гением своей родины. Это были поистине пророческие слова, которые оправдались менее чем через два месяца.